Глава 44. Возвращаюсь с сумкой в дом. Оттягиваю майку, неприятно липнущую к телу. Искупаться бы, иначе я так не выдержу весь вечер, а потом ещё и ночь. Вот зачем Женя вообще решил остаться? Не хочу об этом думать, но лучше бы он не приезжал сегодня. Может, рассекретит меня и невольно выдат Айдарову. Он ведь знает, что Ариша родилась не от форточки или святого духа а от мужчины, только от кого именно — не в курсе. И Женя точно не знает про Назара, которому я безбожно лгу. Но сдаёт меня всем своим видом, чёрт возьми. Надо сказать Айдарову правду. Каждый раз, когда я думаю об этом, кошки на душе скребутся. Что-то останавливает. Обида на его скоропалительный брак улетучилась, поскольку его и не оказалось. А вот те слова, сказанные мне три года назад — Я с тобой наигрался, и детей у нас быть не может. Наигрался он со мной. Хотя тогда я не замечала в его действиях игры. Наивная была. Ну, сделаю я шаг навстречу, скажу, что Ариша его дочь, что дальше? Некоторое время он будет вести себя как идеальный мужчина, помогая мне во всём, привяжет к себе Аришу, а потом я наигрался. Что мне потом ребёнку объяснять? Понимаю, что рано или поздно она подрастёт, и посыпатся вопросы, где папа. И если я пока могу сочинить какую-нибудь грустную историю, то после общения с Назаром вряд ли Ариша привяжется к нему, а он сделает ей больно. Меня останавливает только это недоверие. И ещё женская обида. Но её я готова засунуть куда подальше, лишь бы моя малышка была счастлива. А будет ли она? Мне нужно немного подумать. Выдохнув тяжело от жары и терзающих меня мыслей, подбегаю к Айдарову, который держит Аришу на руках. Они так мило и гармонично смотрятся, когда вместе. И похоже. А Назар внимания не обращает. Разве это не показатель? Не увидеть в дочери собственные черты. Или он просто не хочет замечать очевидное? Я тут забираю малышку из его рук и осматриваюсь по сторонам. «Так куда идти?» Изучая его задумчивое и серьёзное лицо. Когда я уходил, Айдаров язвил, был весел и ничего не предвещало беды. Нет, предвещало, но... Что случилось за несколько минут? «Эта комната для вас», — кивает на дверь. Мой лучик зевает, и я быстро спешу в спальню, чтобы уложить её на кровать. Нужно поменять ей матрас. Но ничего сделать не успеваю. Как только голова Аришки дотрагивается до подушки, мелкая проваливается в сон. За секунду. Она у меня Соня, а когда сильно устаёт, то может отрубиться, как там под деревом. Смахиваю травинку с её волос и опускаюсь возле двуспальной кровати, доставая телефон. Ничего не хочешь мне рассказать? Дёргаюсь едва не подпрыгивая на месте, когда на всю комнату раздаётся тихий, но грозный голос Айдарова. Глаза горят злым синим пламенем. Впервые таким босса вижу. О чём? Как у кореглазого мужика и зеленоглазой девчонки могло родиться голубоглазое чудо? Сука. Никогда не материлась, но Айдаров заставляет. Сжимаю пальцами майку. Генетику в школе не учил, смеюсь нервно. Могу подарить учебник по биологии и плевать, что шанс там маленький, но есть же Я в курсе, чуть не рычит. А наше сходство как объяснишь? Генетика? Господи, неужели заметил? Или подсказал кто-то? Не удивлюсь. Чем вы похожи, прости? Я стараюсь не повышать голос. Малявка привыкла засыпать под шум и разговоры, но всё равно испугать не хочу. Ты бородатый и серьёзный мужик с вечно бетонным лицом, а у неё милые и мягкие черты и ещё прекрасная улыбка. Мне больше сказать нечего. Начну описывать каждую деталь, и всё будет его. А ещё, напомню, ты бесплоден. Без стеснения рассматриваю его пах. Иду ва-банк, так сказать. Поэтому ваше родство полностью исключается. Если я узнаю, что ты мне лжёшь... От хрепловатого голоса мурашки бегут по спине, а короткие волоски встают дыбом. Как он узнает? Не сможет же. Родители не откроют мою тайну. Алина способна продать информацию за деньги, но... Нет, нет, она понятия не имеет, кто отец. Женя может проболтаться, но с ним легко договориться. Надеюсь, я тебя убью, Дарин. Сглатываю. Волнуюсь, но виды не показываю. Откидываю голову назад на мягкую постель. Рука дрогнет. Не дрогнет. Выпаливает на полном серьёзе. Я и о фыркую, отворачиваюсь к окну, не желая его больше слушать. Уйди. Не, видишь, ребёнок спит. Боясь продолжения разговора, обнимаю себя, обхватив колени и прижав их к груди. Этого разговора я боялась больше всего на свете, и он закончился. Дверь хлопает. Несильно на удар знатно прохладится по моим нервным окончаниям. Устало прикрываю глаза, даю себе передышку. И через несколько секунд пишу Жене, пытаясь всё объяснить. Не знаю, как он отреагирует, но попробую. В панике распахиваю глаза, но в сознании продолжают крутиться обрывки страшного сна. Как на его вижу Айдарова и Столлирова разговаривающих друг с другом. Женя признаётся, что ребёнок не его, и Назар летит ко мне, а потом сворачивает шею. Я верю, что он этого не сделает, но Страшно. Подскакиваю в холодном поту, осознавая, что уснула после душа в одном полотенце рядом с малышкой. Она приоткрывает глазки от моего резкого движения, тянет ко мне ручки, которые я обхватываю пальцами и ласково поглаживаю. Почему я так переживаю? Нормально всё будет. Даже если Назар узнает, поживём, увидим. Встаю с кровати. Куся, ням-ням! Схватив себя за ножки, Ариша крутится из стороны в сторону на покрывале. "Ням будем? Сейчас пойдём, солнышко". Успокаиваю её и бегу одеваться. Через 10 минут выхожу из комнаты. Удивлённо отмечаю, что уже вечер, темень на улице. Сколько же мы проспали? Смотрю на наручные часы уже 9. Малышка давно не ела. Найти бы кухню. Иду на шум голоса, чтобы спросить у кого-нибудь, где нужная мне комната. Я счастлива, ведь сразу попадаю в кухню, ожидая увидеть там кого угодно, но по случайности нахожу Женю с Назаром. Рядом крутятся несколько сотрудниц из других фирм. С своим появлением сразу привлекаю внимание. Вы уже проснулись? Женя подлетает с места, несется к нам, выхватывает малютку, сажает с собой за стол. Мимолетно целует меня в щеку. Выспалась крошка? Дя! Кивает Аришка. Кусять. «Мать, дочь есть хочет, корми!» Строит из себя заботливого отца. По учительным тоном обращается ко мне. «Ишь, командир!» «Какая милая!» Приближается к моему чаду одна из девушек. «Как зовут? Сколько лет?» Невольно улыбаюсь. Никто перед глазками моей малышки устоять не может. «Аиша!» Представляется, задорно кивая. «А сколько Арише лет?» Спрашивает у неё Женя. И так гордо, мол, покажи, как умеешь. Моё солнышко выставляет два пальчика. Почти правильно. Женя заботливо гладит девочку по головке. Два годика и четыре месяца. Но месяца мы ещё не научились показывать. До меня не сразу доходит, что именно только что произошло. А вот Айдаров меняется в лице. — Как же быстро растут чужие дети! — грозно чеканит. Ему ведь я называла абсолютно другой возраст.